Беспутный ювелир Теперь вы не найдете имени Томаса Киллинга в адресной книге города Хаустона. Оно бы в ней значилось до сих пор, но месяца два тому назад мистер Киллинг прекратил свою деятельность у нас и выехал в неизвестном направлении. Мистер Киллинг пробыл в Хаустоне недолго. Тотчас же по приезде он открыл небольшое детективное агентство. Предлагая публике свои услуги в качестве частного сыщика, он был довольно скромен. Он не стремился конкурировать с фирмой Пинкертона и предпочитал дела, не сопряженные с особым риском. Если нанимателю требовались сведения о привычках и склонностях своего клерка или какая-нибудь леди желала проследить за чересчур легкомысленным супругом, Стоило только обратиться к мистеру Киллингу. Это был тихий, усердный человек, имевший свои теории. Он читал Габорио и Конан Дойла и надеялся со временем занять более высокое место среди своих собратьев по профессии. Он служил раньше в одном крупном восточном детективном агентстве — Но так как продвижение по служебной лестнице совершалось медленно, он решил перебраться на запад, где открывались более широкие горизонты. У мистера Киллинга имелись сбережения на сумму 900 долларов, и, приехав в Хаустон, он положил их в сейф у одного дельца, которому имел рекомендательные письма. Он снял небольшое конторское помещение на втором этаже в тихом переулке, повесил вывеску с указанием вида своей деятельности и, углубившись в конан Шерлока Холмса, стал дожидаться клиентов. На третий день после того, как он открыл свое агентство, состоявшее из него самого, к нему явился клиент. Это была молодая леди лет двадцати шести, Довольно высокого роста, стройная и изящно одетая. На ней была черная соломенная шляпа с вуалью, которую она откинула, усевшись в предложенное мистером Келлингом кресло. У нее было тонкое нежное лицо с живыми серыми глазами. Она казалась слегка взволнованной. — Сэр, я пришла к вам, — сказала она приятным контральто, в котором слышались грустные нотки — Я пришла к вам, потому что вы почти чужой в нашем городе, а говорить о своих личных делах с кем-нибудь из друзей я не могу. Я хочу поручить вам наблюдение за моим мужем. Как неунизительно для меня это признание, я боюсь, что чувства его уже не принадлежат мне. Еще когда-то, до нашего брака, он был влюблен в одну девицу у родителей, которую он снимал комнату. Я замужем уже пять лет, и все это время мы были очень счастливы. Но недавно девица, о которой я говорю, приехала в Хаустон, и у меня есть основания подозревать, что мой муж возобновил свои ухаживание. «Я хочу, чтобы вы установили за ним самое пристальное наблюдение и обо всем докладывали мне. Я буду приходить к вам сюда через день в условленный час и принимать ваш отчет. Меня зовут Миссис Р. Моего мужа хорошо знают в городе. У него ювелирная лавка. Ваши услуги будут щедро вознаграждены. Вот для начала двадцать долларов». Леди протянула мистеру Киллингу кредитку, и он положил ее в карман с небрежным видом, как будто это было для него самым привычным делом. Он заверил ее, что все ее желания будут исполнены, и просил явиться за первым отчетом послезавтра в четыре часа дня. На следующий день мистер Киллинг навел необходимые справки и начал действовать. Он разыскал лавку ювелира и вошел, якобы желая отдать часы в починку. Ювелир мистер Эр был человек лет 35, на вид очень смирный и трудолюбивый. Лавка его была невелика, но полна товара. В витринах красовался недурной ассортимент бриллиантов, золотых украшений и часов. Из дальнейших наблюдений выяснилось, что мистер Эр не имеет никаких дурных привычек, не пьет и постоянно сидит за работой у своего ювелирного станка. Мистер Киллинг несколько часов провел, слоняясь вокруг лавки, и под конец дня был вознагражден, увидя, как в лавку вошла нарядно одетая молодая женщина с черными волосами и глазами. Мистер Киллинг остановился напротив двери, откуда ему было видно, что делается внутри. Молодая женщина спокойно прошла вглубь лавки, облокотилась на прилавок и непринужденно заговорила с мистером Р., Он встал со своего табурета, и они несколько минут совещались о чем-то, понизив голос. Потом ювелир передал женщине несколько монет. Мистер Киллинг слышал, как они зазвенели у нее в руке. После этого она вышла и быстрым шагом пошла по улице. Точно в назначенное время клиентка мистера Киллинга вновь явилась к нему в контору. Ей не терпелось услышать, Заметил ли он что-либо, подтверждающее ее подозрение? Сыщик рассказал ей все, что ему удалось увидеть. — Это она, — сказала леди, когда он описал ей молодую женщину, побывавшую в лавке. — О, наглое, бесстыдное создание! Так значит, Чарльз дает ей деньги. — Уже до этого дошло. Леди взволнованно прижала к глазам носовой платок. миссис эр сказал сыщик, — «что вы еще желаете узнать? Как далеко я должен идти в своих наблюдениях?» «Я хочу собственными глазами убедиться в том, что мои подозрения меня не обманули. Затем мне потребуются свидетели, чтобы я могла начать бракоразводный процесс. Я больше не намерена терпеть то, что терпела». Тут она передала сыщику бумажку в 10 долларов. Когда через два дня она снова пришла к мистеру Киллингу, чтобы выслушать его отчет, он сказал, «Сегодня я под каким-то пустяковым предлогом заходил в лавку». Женщина уже была там, но оставалась недолго. Перед тем, как уйти, она сказала, «Чарли, значит, мы сегодня так и сделаем, как уговорились. Мы примило поужинаем вместе, а потом вернемся сюда и еще поболтаем, пока ты будешь кончать оправу для новой бриллиантовой броши. Лавка уже будет заперта, и нам никто не помешает». «Я полагаю, миссис миссисер, что это очень удобный случай. Вы можете...» тайно присутствовать при свидании вашего мужа с предметом его страсти и узнать все, что вы хотите знать. «Негодяй — Негодяй! — вскричала леди, сверкая глазами. — Он сказал мне за обедом, что задержится и придет домой поздно, так как у него срочная работа, но теперь я вижу, как он без меня проводит время. — Мы сделаем так, — сказал сыщик. — Вы спрячетесь в лавке... и будете слушать их разговор, а когда наслушаетесь достаточно, то позовете свидетелей и в их присутствии уличите мужа». «Отлично», — сказала леди. «Там, на углу, недалеко от лавки, стоит на посту полисмен, который давно знает всю нашу семью. Вечером он будет делать обход своего участка. Можно рассказать ему всю историю, предупредить заранее». и как только я подам знак, вы вместе с ним войдете в лавку и будете свидетелями. «Я с ним поговорю», — сказал сыщик, — «и попрошу его помочь нам, а вы приходите сюда в контору, как только начнет смеркаться, чтобы мы могли заранее подготовить им ловушку». Сыщик отправился к полисмену и объяснил ему положение вещей. Вот «Так штука», — сказал блюститель порядка, — «я ты не замечал за эр таких дел. Хотя, правда, ни за кого нельзя ручаться. Так значит, жена решила его застукать сегодня. И для этого она хочет спрятаться в лавке и подслушать их разговоры. Постойте-ка. Там, позади лавки, есть чулан, где эр держит старые ящики и уголь для топки». Дверь-то, конечно, на запоре, но если вам все-таки удастся пробраться этим путем в лавку, там уж можно найти, где спрятаться. Я вообще не люблю путаться в такие дела, но мне жалко леди. Я знаю ее с детства и готов помочь, раз уж так вышло. Вечером, когда стемнело... Клиентка мистера Киллинга проскользнула в его контору. Она была скромно одета во все черное, на голове у нее была круглая черная шляпка, и густая вуаль скрывала лицо. «Даже если Чарли увидит меня, он меня не узнает», — сказала она. Мистер Киллинг и леди дошли до лавки ювелиры и стали медленно прохаживаться взад и вперед по улице. Около восьми часов они увидели, как интересующая их молодая женщина вошла в лавку. Почти тотчас же она вышла оттуда вместе с мистером Р., взяла его под руку, и они торопливо зашагали, вероятно, туда, где я ждал их ужин. Сыщик почувствовал, как задрожала рука его спутницы. «Негодяй!» — с горечью прошептала она. «Он думает, что я сижу дома и простодушно жду его, в то время как он с этой хитрой, беззастенчивой интриганкой. О, как коварный мужчины!» Мистер Киллинг провел леди через темный подъезд, и они очутились на задворках лавки. Черный ход был открыт, и они вошли в чулан. «В лавке, возле станка, на котором работает мой муж, — сказала миссис миссисер, — стоит большой стол, покрытый скатертью, которая достает до полу. Если мне удастся спрятаться под этот стол, я услышу каждое их слово». Мистер Киллинг вынул из кармана большую связку отмычек и в несколько минут подобрал такую, с помощью которой ему удалось отпереть дверь лавки. Там было почти темно, горел только один наполовину привернутый газовый рожок. Леди вошла в лавку и сказала, — Я запру дверь изнутри, а выступайте за моим мужем и этой женщиной. Посмотрите, ужинают ли они, а как только они встанут из-за стола, приходите сюда и три раза стукните в дверь. Я тогда буду знать, что они возвращаются. Когда я достаточно наслушаюсь, я топру дверь, и мы с вами вместе уличим преступную пару. Мне может понадобиться ваша помощь. Кто знает, что им вздумается сделать, когда они меня увидят. Сыщик, крадучись, вышел из лавки и направился в ту сторону, куда ушли ювелиры женщина. Вскоре он обнаружил, что они заняли отдельный кабинет в маленьком тихом ресторанчике и заказали ужин. Он подождал, пока они кончили, а затем поспешил обратно к лавке и, войдя в чулан, три раза постучал в дверь. Несколько минут спустя вернулся ювелир со своей дамой, и сыщик в дверную щель увидел, что в лавке стало светло. Через дверь до него доносились звуки мирного и веселого разговора, но слов нельзя было разобрать. Он потихоньку спустился с крыльца, обошел вокруг лавки и, выйдя на улицу, заглянул в окно. Мистер Р. работал у своего станка, а черноволосая женщина сидела рядом и что-то ему говорила. «Выждем немного», — подумал мистер Киллинг и стал прогуливаться по улице. Полисмен стоял на углу. Сыщик рассказал ему, что миссис Р. спряталась в лавке, и все идет как по писаному. «Пойду туда, к черному ходу», — сказал мистер Киллинг, «чтобы быть наготове, когда придет время захлопывать ловушку». Полисмен отправился вместе с ним и, проходя мимо лавки, заглянул в окно, э да не видно помирились сказал он а куда же девалась та женщина да вон она сидит с ним рядом кто я говорю о той девице с которой эр ходил ужинать И я о ней говорю сказал сыщик нет вы что то путаете вы знаете кто эта леди что сидит рядом с эр это та женщина с которой он уходил — Это его жена, — сказал полисмен. — Я ее пятнадцать лет знаю. — Кто же тогда? — начал сыщик и задохнулся. — Силы небесные! Кто же тогда сидит под столом? Мистер Киллинг заколотил ногой в дверь лавки. Мистер Р. подошел к двери и открыл ее. Полисмен и сыщик вошли в лавку. «Под столом, смотрите, под столом!» — завопил сыщик. Полисмен приподнял скатерть и вытащил из-под стола черное платье, черную вуаль и черный женский парик. «Это леди... В, в, в, ваша жена?» — взволнованно спросил мистер Киллинг, указывая на темноглазую молодую женщину, глядевшую на них в полном недоумении. «Разумеется», — сказал ювелир, вот вы кто такой? По какому праву вы лезете под мои столы и ломаете мои двери?» «Загляните в свои витрины, мистер Р», — сказал полисмен, который начал догадываться, в чем дело. «Стоимость похищенных часов и бриллиантовых колец была определена в 800 долларов». И на следующий день сыщик уплатил всю сумму сполна. Ювелиру тут же на месте все объяснили, а час спустя мистер Киллинг сидел у себя в конторе и лихорадочно перелистывал свои альбомы с фотографиями преступников. Наконец ему попалась одна, при виде которой он бросил альбом и стал рвать на себе волосы. На фотографии был изображен молодой человек с гладкой кожей и тонкими чертами, а внизу стояло следующее примечание. Джеймс Хам Миглс, он же Саймон Белоручка, он же Неутешная вдова, он же Бен Кокет, он же Проныра Джимми. Специальность мошенничества и кражи со взломом. Работает обычной переодетой женщиной, хорошо маскируется и очень опасен. Разыскивается в Канзас-Сити, Окочи, Нью-Орлеане и Милоке. Вот почему мистер Томас Киллинг закрыл свое детективное агентство в городе Хаустоне.